Я вошел в хату. Две лавки и стол, да огромный сундук возле печи составляли всю ее мебель. На стене ни одного образа. Дурной знак. В разбитое стекло врывался морской ветер. Я вытащил из чемодана восковой огарок и, засветив его, стал раскладывать вещи. Поставил в угол шашку и ружье...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 И слепые прозрят, — подумал я, — следуя за ним в таком расстоянии, чтобы не терять его из вида.